Наталья Косухина. украсть за 27 часов. Дорогая сестра, наша пятилетняя переписка согревает мое сердце. Я рада, что родители хоть сейчас воспринимают меня как замужнюю женщину и не запрещают тебе со мной общаться. По поводу твоей просьбы я однозначно говорю «да». Мы с Максом с удовольствием примем тебя в своем доме и подыщем место жительства, где ты пожелаешь но все-таки советую найти компромисс и помириться с родителями. В любом случае, я и твои племянники будем рады тебя видеть. Ты приедешь как раз, когда брат и матушка Макса будут гостить у нас. Теперь, к великому сожалению мужа, такое происходит довольно часто, на что он беспрестанно жалуется. Только будь готова к тому, что еле сестра-то попробует сосватать тебя за Илариона. Он в последнее время нескончаемой радости моего мужа в постоянной осаде. А по поводу твоих вопросов о жизни в Алибионе, скажу тебе так. Несмотря на все сомнения, испытания и трудности, которые тебе здесь может преподнести судьба, надо бороться и стараться выйти победителем, и тогда она вознаградит тебя. Я знаю, ведь однажды так случилось со мной. И не пугайся, если все 27 часов у тебя будут заняты работой, Ведь может оказаться, что это совсем не так. Таисия Лакфорд.